Глава 50. Предложения не посыпались дождем после показа дома. Матлерша стояла в гостиной и перечисляла недостатки их дома. Еще совсем недавно она гарантировала хорошую цену, а теперь уже пыталась представить все так, словно Юхан и Марта обманули ее, убедили, что у них полный порядок, а это не соответствовало истине. Еще месяц назад ситуация выглядела иной, а уж летом и подавно. «Теперь же мы наблюдаем небольшой спад на рынке», — заявила она в конце концов и поправила рукав пиджака своего повседневного серо-черного костюма. «Сколько мы сможем выручить?» — спросила Марта. «Если, конечно, когда-нибудь продадим его». «В любом случае, вам придется сбрасывать цену», — сказала маклерша. «Была одна пара, заинтересованная в покупке. Они, конечно, предлагают меньше, чем вы просите, но все-таки хотят этот дом». «Нам тогда стоит подождать», — предложил Юхан. «Нет гарантии, что ситуация улучшится», — ответила Маклерша. «Судя по тому, как рынок ведет себя сейчас, ужасно трудно предсказать, что произойдет через полгода или год». «Но когда-то ведь она улучшится», — не сдавался Юхан. «Она всегда улучшается, в конце концов. Мы можем подождать». «Вполне возможно, рынок остановится или даже слегка откатится назад», — упрямо возразила Маклерша. При этом она выглядела обеспокоенной. «Нам надо немного подумать», — сказала Марта. «Да, пожалуйста, но не слишком долго», — ответила Маклерша. Ее голос звучал так, словно она была врачом, предлагавшим отключить от системы жизнеобеспечения пациента, чей мозг уже умер. Но Юхану не хватило бы денег на покупку квартиры, если бы они продали дом на таких условиях. Для него стала бы катастрофой, если бы Марта настояла. Маклерша упаковала свою папку, поблагодарила за кофе и ушла. Юхан подумал, что она отправилась разочаровывать еще каких-то несчастных клиентов. «Лучше ведь подождать», — сказал он Марте. «Я не знаю», — пожала она плечами. «Этот провал так может продолжаться целую вечность. Цены, наверное, поднялись слишком высоко. Рынок, возможно, вообще скоро рухнет». «Я не собираюсь больше действовать с оглядкой на тебя. Мы уже не живем вместе». Она выглядела глубоко разочарованной, когда вышла в прихожую, где надела свое новое длинное пальто, придававшее ей более элегантный вид. Что-то произошло с Мартой после развода. Она каким-то образом изменилась, как будто стала совсем другим человеком, обрела второе дыхание. Юхану стало интересно, как она отреагирует если его уличат в преступлениях, которые он совершил и еще намеревался совершить. После того, как Марта, осторожно заключив его в объятия, покинула их еще недавно общий дом, Юхан направился в ванную и сполоснул лицо холодной водой, чтобы взбодриться. Если даже эта встреча прошла плохо, пожалуй, не стоило удивляться, что вторая, намеченная на тот же вечер, получится гораздо хуже. В холодильнике стояло множество ужасно холодных бутылок с пивом. Он поместил их в большой ящик, который отнес к двери. Сейчас пришло время действовать. Юхан прогулялся до Рикарда, поставил ящик ему на крыльцо и позвонил. Изнутри послышались тяжелые шаги и пыхтения, прежде чем Рикард открыл дверь и уставился на него пустым и раздраженным взглядом. «Ты где, черт побери, был?» Прохрипел он. — Я же объяснил, что у меня были дела, — сказал Юхан. — Ты не отвечал на мои сообщения и даже не открыл, когда я стучал. — Да, но я ведь знал, чего ты хотел. И сейчас я здесь, — ответил Юхан и поднял ящик. Увидев его, Рикард довольно улыбнулся. — Замечательно. Идите к папочке, — сказал он и взял пиво. «Это уже что-то!» «Могу я войти?» спросил Юхан. Рикард кивнул. Юхан не захотел садиться среди масляных пакетиков с чипсами на диване и опустился на самый его край, сначала взяв себе одну бутылку. Рикард бросил ему открывашку. «Как дела?» поинтересовался он. «Я думаю, все решится», ответил Юхан. «Но я не это хотел услышать», — проворчал Рикард. «Мне надо еще немного времени», — сказал Юхан. «Моя ситуация сейчас оставляет желать лучшего». «Можно подумать у меня иначе», — буркнул Рикард. «Ты виноват во всем не меньше, чем я. Будь я в нормальной форме, ничего не случилось бы. Я назвал тебе крайний срок, и он давно вышел». «Перестань», — ответил Юхан, — Он старался сохранять спокойствие, но это обвинение уже выходило за всякие рамки. Я уж точно здесь ни при чем. «Дело в том, мне необходимо больше денег», — сказал Рикард. Я попытался решить проблему сам и отыграться, но, к сожалению, безуспешно. «Я разберусь со всем», — заверил его Юхан. «Это спешно». Речь идет уже о ста тысячах. У Юхана перехватило дыхание. «И вообще, мне кажется, я тебе здорово помог», — сказал Рикард. И я сходил к Фрекен Анне и вежливо представился ей. Она же снова свободная женщина, у нее больше нет мужа. Или таких называют вдовами, я в этом плохо разбираюсь». Юхан не сказал, что уже знал о проделках соседа. «Она, знаешь ли, довольно сексуальная», — продолжил Рикард. «Мне особенно нравится ее немного безумный взгляд. Должно быть, она настоящая дикарка в постели. Я читал где-то, что глаза — зеркало души. И о чем ты ей рассказал?» Поинтересовался Юхан, стараясь не выдать ту злобу, которую испытывал. «По-твоему, глаза действительно являются зеркалом души?» — спросил Рикард. «Нет». — Отлично, поскольку в противном случае я бы решил, что сейчас-то ужасно сердит на меня. — Чепуха, — сказал Юхан, — о чем ты рассказал Анне. Я объяснил ей все, я рассказал о плачевной ситуации, в которой оказался, и о том, что наш общий знакомый не спешит помогать мне, а ведь я так надеялся на него, и что, пожалуй, в ее интересах образумить беднягу. И она согласилась? «Я предложил ей связаться с тобой. Вы должны решить эту проблему вместе». «Черт, не стоит злиться. У тебя появилась возможность вернуть ее. Ты должен благодарить меня». «Мне следовало убить тебя еще на причале». Рикард рассмеялся в ответ, словно слова Юхана вызвали у него приятное воспоминание. «Причал? Да. Она, думаю, спросит тебя о Магнусе». «Разговор получился не самый приятный, я, наверное, сболтнул лишнее. Такое ведь бывает, не так ли?» Юхан вздохнул. «Теперь надо спешить», — сказал Рикард. «Деньги нужны до выходных. В противном случае мне придется искать другие способы найти наличные. Например, помочь полиции за вознаграждение». Юхан не слышал, чтобы за информацию о Магнусе или обнаруженной в лесу женщине обещали вознаграждение. Но загнанный в угол сосед мог придумать что угодно. «Нам стоит выпить по паре пива для начала», — предложил он. «На это ты точно можешь рассчитывать», — согласился Рикард. «Я ценю то, что ты не поскупился на выпивку». Юхан пил осторожно. Сейчас ему ни в коем случае нельзя было сорваться и перебрать. Это стало бы катастрофой. Одной рукой он проверил карман своей серой куртки и с облегчением перевел дух. Средство, которым он надеялся избавиться от одной из своих основных бед, было на месте. Рикард поглощал пиво в невероятном темпе. Юхан уже стал думать, что ему, пожалуй, следовало купить два ящика, поскольку сосед явно обладал талантом пить. Его взгляд становился все тяжелее, Он уже был прилично пьян, но не собирался останавливаться. Рикардо качнуло, когда он поднялся со стула, и ему удалось восстановить равновесие только ценой немалых усилий. «Черт, мне надо отлить», — сказал он и побрел в сторону туалета. Юхан к тому времени успел выпить три бутылки. Это было больше, чем он планировал, но в тот момент, казалось, даже протрезвел, Когда дверь туалета закрылась, он достал из кармана маленькую бутылочку и скрутил крышку, а потом поднялся и подошел к месту Рикарда. Хорошо еще у того осталась недопитая бутылка, иначе все провернуть было бы труднее. Сейчас требовалось во что бы то ни стало довести дело до конца. Он опустошил содержимое пузырька в пиво Рикарда, после чего вернул его назад в карман и, достав антисептическую салфетку из заднего кармана брюк, вытер ею тщательно руки и бутылку соседа. Услышав, как дверь туалета открылась, он вернул салфетку назад. — Из меня, наверное, вылилось несколько литров. Я уж думал, сейчас конец заболит, — промямлил Рикард. Он приземлился на стул, громко заскрипевший под ним. Юхану стало интересно, сколько сосед весил. Рикард тем временем сделал пару больших глотков из бутылки, а потом вылил в себя остатки. Уф, фыркнул он. У этого пива вкус мочи. Но пора открыть следующую бутылку. Юхан не имел ни малейшего понятия, как быстро действовал фентанил, но влитые им дозы наверняка хватило, чтобы убить несколько человек. В случае, если полиция выйдет на него, он и не думал отнекиваться, что пил пиво вместе с соседом. Наоборот, собирался сказать, что Рикард все время выглядел абсолютно нормальным, вел себя, как обычно. Но сначала ему требовалось отыскать все жесткие диски, имевшиеся в доме. Юхана беспокоила их содержимое. И тут возникала трудноразрешимая проблема. Как много он мог забрать с собой, чтобы это не вызвало подозрения? и как тщательно полиция могла расследовать это дело. Он болтал с соседом, пока тот не рухнул со стула. А потом еще какое-то время оставался на своем месте. У него на глазах умирал человек. Это выглядело просто отвратительно, и он подумал, что никогда не привыкнет к такому зрелищу. Но одновременно Юхан испытал облегчение от содеянного. Раньше одна только мысль о том, чтобы убить Рикарда, вызывала у него отвращение. Но все изменилось, как только он представил себе Анну с этим наркошей. Даже если бы он и имел шанс вернуть ее, Рикард стоял на пути. Именно он везде совал свой нос и вбивал клин между ними. Без него все сложилось бы иначе. Правда, без него Юхана, пожалуй, убил бы Магнус. Но если бы Рикард не давил столь сильно... Он, наверное, не отправил бы злосчастные сообщения Анне. Он натянул лежавшие в кармане куртки резиновые перчатки и вытер еще одной антисептической салфеткой свои отпечатки из бутылки от фентанила. Потом он положил ее рядом с мертвым телом и попытался сделать так, чтобы все выглядело, словно она выпала из руки Рикарда. Собственно, он собирался вложить ее в руку покойника, но не осмелился прикоснуться к нему, Из страха оставить следы, несмотря на перчатки.